«О чем ты?» Рука, скрытая плащом, поднялась в его сторону. Саму руку он не видел, только движение ткани, прикрывающее ее. «С сегодняшнего дня начинается отсчет твоего времени, Ричард С первого дня зимы у тебя есть один год, чтобы завершить очищение». На ум пришел беспокойный и тревожащий образ чего-то слишком знакомого.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 Ричард вел спокойную жизнь в Вестландии. Но когда его настоящий отец, Даркин Орал, наложил руки на шкатулки Одина и впервые привел их в действие, началась целая череда событий. И было это в первый день зимы, четыре года назад. Ключом к тому, чтобы различить шкатулки Одина и узнать правильную, которую следует открывать,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 Но в твоем распоряжении один год, начиная с сегодняшнего дня, и ни дня больше, чтобы завершить очищение, используй это время разумно, Ричард, Тро, потому что цена ошибки твоя жизнь, и вообще вся жизнь будет расплатой за твою неудачу. Но это невозможно!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 Предводитель Дахарянской империи лежал прикованный цепями к повозке и думал о своей плененной жене и посетившем его третьем отроке на пасти.